Сохраняйте тишину в эфире. Чрезвычайно важное сообщение. Бельгийский пассажирский пароход Уденбург из Остенде в Ремске. На середине Падекале вахтенный офицер заметил, что на расстоянии полумили к югу в воде что-то происходит. То тут, то там взметывались фонтаны. То тут, то там из воды вылетало что-то похожее на черное тело.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 В конце концов, судно удалось повернуть, и Уденбург на всех парах движется к северу. Курс на гармич. Среди пассажиров пострадавших нет. Судно сохраняет плавучесть и ход. В помощи не нуждаемся. Внимание, внимание, внимание. На линии от и Опасные подводные взрывы. Всем судам взять курс в сторону. Из Дувра и Кале выдвинуть ударную миноносную группу, поднять в воздух морскую авиацию. Подходим к цели. На поверхности ничего нет. Вода желтая от Дивы. Много погибших в Четыре дивизии британских стрелков заняли позиции на берегу Паде-Кале. На французском берегу армия заняла свои позиции. Английский премьер, первый раз в истории человечества, прервал в субботу вечером свой уикенд и срочно вернулся в Лондон. Европа, а вместе с ней и весь мир, готовится к войне. Вкратце дело заключалось в следующем. Как Франция, так и Англия,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 вырастали друг против друга две грандиозные бетонные крепости, оснащенные тяжелыми орудиями и торпедными аппаратами. Крепость на английской стороне была занята двумя дивизиями тяжелых и приблизительно тридцатью тысячами рабочих саламандов. На французской – тремя дивизиями первоклассных военных саламандов. Раскаты, слышите, бой Это бой, бой, бой Сообщение правительства Французской Республики На мирно работающих французских саламандр коварно напали британские При этом вооруженные британские саламандры хотели увести нескольких французских саламандр Которые, естественно, оказали сопротивление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 Британское правительство специальной нотой имеет честь уведомить правительство Французской республики об истинных причинах инцидента. Французские милитаризованные саламандры проникли на демилитаризованную территорию английской половины пролива и начали закладывать там мины. Мирные британские саламандры обратили внимание на то, что здесь английская рабочая территория. Вооруженные до зубов французские саламандры ответили на это метанием ручных гранат, причем убили нескольких британских рабочих саламандр. Правительство его величества, с сожалением, считает себя вынужденным потребовать от правительства Французской Республики полного удовлетворения и гарантий, что французские боевые саламандры не будут впредь вторгаться на английскую половину пролива, как государство, подвергшееся нападению Англия. Снова и самым настоятельным образом требует извинений, возмещения убытков и гарантий на будущее. Английская эскадра, стоявшая у острова Мальта, вышла на всех парах по направлению к западу. Французское правительство издало приказ о мобилизации матросов и офицеров военного флота пяти призывных возрастов. Атлантическая эскадра получила приказ сосредоточиться у портсмута и ярмарка. Ситуацию спасла юридическая тонкость. Было установлено, что на английской стороне никаких военных или рабочих саламандр вообще не существует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 пришли к соглашению о создании пятикилометровой нейтральной зоны между подводными укреплениями в проливе, что в необычайной мере упрочило дружбу между обоими государствами. В эфире новости передовой арийской науки. Передаем беседу немецкого исследователя Саламандр доктора Ганса Тюринга. Балтийская Саламандра, очевидно, под влиянием среды,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 Эта саламандра превратилась в особый и притом высший расовый тип, который природа бесспорно поставила над всеми другими саламандрами. Сравните ее с дегенеративными средиземноморскими саламандрами. Они выродились физически и морально. С дикими тропическими саламандрами и вообще с низшими, варварскими и звероподобными саламандрами других наций. От немецкой исполинской саламандры к немецкой сверхсаламандре. Разве не немецкая земля была первичной родиной всех саламандр нового времени? Разве не Энинген был их колыбелью? Тот Энинген, где немецкий ученый доктор Йоган Шрехцер нашел величественный след саламандр еще в миоценовых отложениях.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 В Берлине был воздвигнут роскошный памятник Иоганну Шейхцу. Великий ученый был изображен с толстым фолиантом в руке, у его ног сидела выпрямившись благородная северная саламандра и устремляла взоры вдаль, к необъятному побережью Мирового океана. Это событие возбудило необычайное внимание в мировой печати. Прямая трансляция из парламента. Речи первого лорда, адмиралтейства его величества, сэра Фрэнсиса Дрейка. Германия снова угрожает. Ну что же, попробуйте, а британские берега вы обломаете себе зубы. Мы принимаем германский вызов. Кто протянет руку к какому бы то ни было морю, натолкнется на броню наших судов.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 Наших морских берегов, правь, Британия, парями Боже, храни короля. После этого выступления парламент разрешил постройку новых военных судов и одобрил предварительное ассигнование для этой цели 500 миллионов фунтов стерлингов. Это был поистине внушительный ответ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 Делалось темно почти как ночью. Поднятый взрывом песок сыпался на землю в радиусе почти 100 километров, а через несколько дней обрушился песчаным дождем на Варшаву. Море, залившее взорванный участок побережья, получило потом название Шейхцерово моря и сделалось местом, Бесчисленных школьных экскурсий и походов немецких детей, распевающих популярный саламандровый гимн. Балтийский саламандр, на бой, ребят, победа! И глуже, и глуже Ныряем на смелых солдат На дне саламандры на служат На наших родителах стоят Поднимем знамя твердым Ям на земном, и и и Соглужа, иглужа, иглужа, иглужа. солдат, на дне самоломаный нам служит. На наших листах стоят. Икс предостерегает. Граница между землей и водой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 Тем самым они лишили ее всего, что было в ней человеческим, И усвоили только ее оголенно-практическую, утилитарную, техническую сторону. И эта жалкая карикатура на человеческую цивилизацию изумительно процветает. Мы должны избавиться от саламандр. Перестаньте, наконец, кормить саламандр. Перестаньте давать им работу. Откажитесь от их услуг и перестаньте поставлять саламандрам оружие. Вы ведь не станете поставлять зубы тиграм и яд змеям, не станете подогревать огнедышащий вулкан и разрушать плотины, чтобы открыть путь наводнения. Этот патетический памфлет вызвал живейшие отголоски в самых широких кругах публики. Нельзя ограничивать поставки саламандром, так как это привело бы к резкому сокращению производства и к тяжелому кризису во многих отраслях промышленности. Сельское хозяйство рассчитывает на огромный сбыт кукурузы, картофеля и других продуктов, служащих кормом для саламандра. Если бы численность саламандра уменьшилась, то на рынке продовольственных продуктов цены сильно упали бы, и земледельцы оказались бы на краю разорения. Землетрясение в Луизиане. 11 ноября в час ночи жители Нью-Орлеана почувствовали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 Латины на Миссисипи грозят прорваться. Немедленно шлите сапёров, санитарные отряды и всех работоспособных мужчин. Внимание! СОС! Внимание! СОС! Больше всего Сос! страдала Нью-Юк и Бери. По видимому, сообщение между Нью-Юк и Бери и Морган-Сити прервано. Пошлите помощь. Внимание! Внимание! Пошлите помощь. Внимание! Внимание! SOS! Пошлите помощь. Алло, алло. Shipport, ничток в Александрии. Послали спасательные поезда в Нью-Иберию. Алло, алло, Мемфис, Венона, Джексон отправили поезда в нью орлеан Весь автотранспорт мобилизован, перебрасывает людей к плотинам в батон ружи. У нас много погибших, нужна помощь. Железнодорожный путь поврежден наводнением в 7 километрах к западу от Франклина. По-видимому, в результате землетрясения там образовалась глубокая трещина, начинающаяся от бухты Вермильон, в нее хлынуло море. Общая протяженность трещины около 80 километров, ширина от 2 до 11 километров. Вероятно, здесь был эпицентр землетрясения. Телеграмма из Форт Джексон. В половине второго утра морской волной слесено много домов. Что это было, не знаем. Много погибших и раненых. Только сейчас исправил аппарат. Почтовую контору тоже унесло в океан. Алло, телеграфируйте скорее, что это было. Телеграфист Фред Дальков. Алло, передайте в поле лакост со мной ничего не случилось. Только сломана рука и унесло водой вещи. Но главное, аппарат опять работает окей. Сообщаю данные авиаразведки. В бухте Вермильон в сушу врезался новый залив шириной до 10 километров, доходящий вплоть до Плэйкмана в виде длинного фьорда. Нью-Иберия сильно пострадала от селевого потока. Дома и дороги разрушены. Приземлиться невозможно. Много человеческих жертв. Видимость хорошая. Передаем интервью выдающегося сейсмолога из Мемфисского университета доктора Уилбура Р. Броунелла о причинах землетрясения в Луизиане. Пока еще рано делать окончательные выводы. По-видимому, землетрясение не стоит ни в какой связи со все еще интенсивной вулканической деятельностью в Центральной Мексике, лежащий как раз против пострадавшего района. Сегодняшнее землетрясение вызвано скорее тектоническим давлением горных масс с одной стороны скалистых гор Сьерра-Мадре, а с другой – Апалачского Нагорья. На обширную впадину Мексиканского залива продолжением которой является широкая низина в нижнем течении Миссисипи. Впрочем, для окончательного объяснения катастрофы потребуются дальнейшие исследования. Пока научные рассуждения о геологических катастрофах сбегали с ротационных машин губернатор штата Луизиана. Получил из Форт Джексона телеграмму следующего содержания. Сожалеем о человеческих жертвах, ТЧК. Мы старались обойти ваши города, однако не учли отдачи и контрудара морской воды при взрыве ТЧК. Выражаем соболезнование ТЧК. Верховный Саламандр ТЧК. Алло, алло. У аппарата Фред Дальтон, почтовая контора Форд Джексон. Только что отсюда ушли три саламандры. Они явились на почту 10 минут тому назад, подали телеграмму, направили на меня револьвер. Сейчас отвратительные твари уже ушли. Они заплатили и побежали к воде. Их преследовала собака-аптекаря. Кто им дал право ходить по городу, больше ничего нового. Передайте Полле Лакост, что я целую ее. Телеграфист...